Стратегии анализа решений. ДПТ и поведенческая терапия предполагают, что проведение поведенческого анализа и понимание происхождения закономерности и поддержания проблем пациента недостаточно для того, чтобы добиться устойчивых поведенческих изменений. После обретения такого понимания терапевт и пациент должны предпринять активную попытку выработать паттерны адаптивного поведения, которые могут заменить неадаптивное поведение, а также разработать план реализации изменений. Негативные жизненные ситуации, представленные пациентом, рассматриваются терапевтом как проблемы, которые могут решаться, даже если это решение подразумевает новый способ адаптации к условиям жизни, то есть принятие проблем, а не их решение изменения. При анализе терапевт активно моделирует разрешение проблем и в ходе терапии инициирует и подкрепляет выработку и использование пациентов активных методов решения проблем. Обсуждаемые ниже стратегии могут использоваться в любой последовательности и в любых комбинациях в зависимости от конкретной ситуации стратегия анализа решений кратко представлена в таблице 9.4 Таблица 9.4 стратегии анализ решений Помощь пациенту в определении цели и потребности Терапевт помогает пациенту Переопределить желание совершить парасуицидальное или суицидальное действие как стремление утолить боль и улучшить качество жизни. Терапевт помогает пациенту переопределить недостаточное желание меняться или неспособность ставить цели как выражение безнадежности и бессилия. Выработка решений терапевтам и пациентам. Терапевт побуждает пациента выработать как можно большее количество решений с помощью мозгового штурма. Терапевт помогает пациенту выработать конкретные стратегии совладания и особые практики для предотвращения импульсивного негативного поведения. Помощь пациенту в оценке выработанных решений терапевт сосредотачивается на последствиях применения различных стратегий кратко- и долгосрочных. Терапевт в случае необходимости прибегает к прямой конфронтации с пациентом относительно возможных отрицательных результатов его поведенческих решений. Терапевт и пациент обсуждают критерии решения проблем. Терапевт помогает пациенту выявлять факторы, которые могут помешать решению проблем. Помощь пациенту в выборе решения для практического внедрения. Терапевт в случае необходимости дает советы или хотя бы высказывает свое мнение. Терапевт по мере необходимости применяет те или иные процедуры ДПТ. Стратегия управления. Стратегии тренинга навыков. Стратегии терапевтической экспозиции. Стратегии когнитивной модификации. Причинно-следственные стратегии. Обсуждение с пациентом возможных неудач при попытке решения проблем. Анализ возможных препятствий.